На мостике было жарко, как и должно быть летом, и пахло солью Тихого океана. Но после того, как Ринка, очутившись внутри океанской черепахи, проехала на лифте, а потом прошла долгими коридорами сквозь множество толстых дверей, воздух вокруг стал холодным и сухим. «Неужели здесь требуется такое кондиционирование?» Не удержавшись, спросила она идущего перед ней старшего лейтенанта на кониси. Молодой офицер сил самообороны повернулся на ходу, кивнул и невозмутимо ответил. Да, здесь много сложных машин, поэтому необходимо поддерживать температуру на уровне 23 градусов и влажность не выше 50%. И всё питание обеспечивается солнечными панелями? Нет, солнечные панели и 10% необходимой энергии не дают. Главные установки запитываются от водо-водяного ядерного реактора. Ясно. «Все становится сложнее и сложнее. Ринка покачала головой. В этом коридоре, стены которого были выложены серыми панелями, человеческие фигуры казались какими-то искаженными. Информация, которую она успела проглядеть раньше, была весьма скудной. Здесь, возможно, трудились сотни исследователей, но при таких размерах корабля места всем более чем хватало». Справа, влево и так еще метров 200, пока прямо перед ними не возникла дверь, возле которой стоял человек в темно-синей форме. Можно было бы предположить, что эта форма принадлежит какому-то охранному агентству. Однако, увидев старшего лейтенанта, мужчина тут же отдал честь, чего явно не стал бы делать обычный гражданский. Старший лейтенант отдал честь в ответ и уверенным тоном произнес «Запрашиваю разрешение на вход в зону S3 для профессора Кадзира, исследовательницы и ее ассистентки Рейнольдс». Идентификация личности. Охранник включил металлический прибор, который держал в руке, и, пристально глядя на экранчик, поводил им перед лицом Ринка. Потом кивнул и взглянул на помощницу Ринка, стоящую чуть сзади, поскреб аккуратную бородку и дотронулся до щеки. «Прошу прощения, не могли бы вы снять очки?» «Айси». Ассистентка сняла свои крупные солнечные очки, демонстрируя белокурые волосы и хорошую белую кожу. Зрелище было настолько ослепительное, что охранник даже прищурился. Потом он кивнул. «Подтверждено. Проходите. хо Мысленно хмыкнула Аринка и с горькой улыбкой сказала старшему лейтенанту. «У вас тут довольно строго с охраной, если учесть, что вы посреди океана». «Мы уже отменили персональный досмотр и другие процедуры. Только на металло взрывчатку проверяем, причем трижды». Пока он отвечал, мужчина в форме достал из нагрудного кармана диск и положил на подставку возле двери, после чего правой рукой прижел к сенсорной панели. Через секунду раздался звук мотора, и дверь, ведущая в центральную часть океанской черепахи, открылась. Из-за толстой двери навстречу пришедшим дунуло прохладным воздухом, брызнуло оранжевым светом, ушей коснулось тихое жужжание машин. Гремя подошвами по металлу, трое прошли несколько десятков метров внутри этого помещения в корабле, размер которого даже представить было трудно. Наконец, старший лейтенант на канисе остановился перед некой дверью. дня в глаза, можно было увидеть на двери простенькую табличку «Главный центр управления». Наконец-то я там, где еще живо последнее наследство Акихика Каябы. Затаив дыхание, аринка следила за спиной офицера сил самообороны, проходящего последнюю проверку. Будет ли это новое начало? Дверь грузно отъехала в сторону. По ту сторону клубилась чернота, и Ринка какое-то время даже шагу сделать была не в силах. ну как бы ни пыталась она отвергнуть эту темноту, как бы противно она ей не была, все равно придется уступить. «Сенсей!» Голос, стоящий позади ассистентки, привел Ринка в чувство. Старший лейтенант на кониссии вошел в темную комнату, сделал несколько шагов и повернулся к Ринка. Если присмотреться, внутри главного центра управления была неполная чернота. На полу мерцали оранжевые огоньки». Ринка сделала глубокий вдох и решительно двинула правую ногу вперед Ассистентка шагнула следом, и дверь за ними закрылась Следуя отмеченным огоньками путем, они шли внутри лабиринта машин-серверов Едва они выбрались из этого лабиринта, глаза Ринка потрясенно округлились «Ах!» Вырвалось у нее, прямо перед ней была стена, а в стене окно И в этом окне открывалась невероятная картина Улицы. Да нет, пожалуй, целый город. Только на японские города он был совершенно не похож. Все здания были из белого камня и со странными куполообразными крышами. «Несмотря на то, что они были как минимум двухэтажными, казались они миниатюрными. Потому что повсюду вокруг простирали корни и ветви громадные деревья. Между деревьев шло множество улиц, мощенных тем же белым камнем. Они соединялись лестницами и мостиками. И люди, ходящие по этим улицам, тоже были явно не из наших дней. Ни одного мужчины в костюме, ни одной женщины в мини-юбке. Все носили средневековые одеяния, туники, плащи». Волосы были самых разных цветов, золотые, каштановые, черные. По виду трудно было определить, эти люди азиаты или европейцы. Где мы? Когда мы успели попасть из исследовательского корабля в подземный или еще в какой-то мир? Потрясенная Ринка отвела глаза и вдруг увидела вдалеке... Там, куда сходились улицы, громадную ослепительно-белую башню. Рядом стояли четыре башни поменьше, и до самого горизонта уходило высокое синее небо, которое даже окно не могло вместить. Ринка сделала несколько шагов вперед, чтобы посмотреть, насколько высока та башня, и лишь тогда сообразила, что перед ней вовсе не окно, а громадный экран, и тут же на потолке загорелся свет, разогнав черноту в комнате. «Добро пожаловать на океанскую черепаху!» Голос неожиданно раздался справа, и Ринка тут же повернулась. Там, перед экраном этого мини-кинотеатра, виднелись силуэты двух людей, а рядом панель управления с клавиатурами, маленькими мониторами и еще всякой всячиной. Один из двоих сидел в кресле спиной ко всем и с расслабленным видом печатал на клавиатуре. Второй, сидящий сбоку от консоли, прищурил глаза за стеклами очков, едва встретился взглядом Соринка. Его улыбку она уже видела много раз. Беспечную улыбку, за которой было трудно что-либо прочесть. Это был офицер сил самообороны, направленный в Министерство внутренних дел и коммуникационных технологий, подполковник Сейдзира Кикуока. Но что еще за наряд? нахмурившись произнесла ринка вместо того чтобы поздороваться с этим человеком с которым она не встречалась уже два года одетый в костюм старший лейтенант на канисе обменялся салютом с тут же поднявшимся Кикуокой. на нем были синяя юката из курумы косури как у обе и гта на боссу ногу. «Прошу меня извинить». С этими словами старший лейтенант на канисе отдал честь Ринка и удалился. Вновь раздался звук скользящей двери. Кикуока небрежно оперся о край консоли и хрепловатым голосом невозмутимо объяснил. «Мне здесь, в океане, еще месяц оставаться. Я просто не могу ходить в форме все это время». Потом развел руки в стороны и широко улыбнулся. Профессор Кадзира, Рейнольд Сан, вы проделали столь долгий путь. Я очень рад, что вы прибыли в РАД. Наше приглашение оказалось не напрасным. Что ж, раз мы здесь... «Придется злоупотребить вашим гостеприимством, хотя мы и не гарантируем, что от нас будет польза». Кивнула Ринка, и стоящая рядом с ней ассистентка повторила ее движение. Кикуока приподнял брови, глядя на роскошные белокурые волосы ассистентки, и тут же улыбнулся. «Конечно же, вы бесценны для этого плана. Полезный человек из трио, который я чувствовал, просто должно участвовать. И, наконец-то, все трое собрались в брюхе этой черепашки». «А, понятно. Один из них...» Видимо, ты, хига -кун. После этих слов рынка второй мужчина, до сих пор сидевший к ним спиной, прекратил печатать и крутанулся на кресле. Он был примерно того же роста, что и Кикуока, но выглядел намного ниже из-за полноты. Крашенные в белый цвет волосы торчали во все стороны, точно лес мечей. На лице у него были не очень-то элегантные очки в круглой оправе. Одеяние его составляла выцветшая футболка, джинсы длиной ниже колена и кеды с драными подошвами – В общем, выглядел он так же, как во время учебы в университете. Звали его Такиру Хига, Аринка его не видела уже лет 5-6. На его мальчишеском лице, хорошо сочетающемся с телосложением, появилась застенчивая улыбка. И он ответил. «Да, это я, последний студент из лаборатории Сигимуры. Если не я наследник моих учителей, то кто же?» «Да, ты совсем не изменился». В лаборатории Сигемуры факультета электроники и электротехники токийского политехнического было две выдающихся фигуры. Акихика Каяба и Набуюки Суга. Хига всегда оставался в их тени, будто прятался. Когда он влез в такой масштабный проект, с этой мыслью Ринка протянула руку своему бывшему протеже. «Ну, а кто же третий?» Вновь спросила она, но офицер сил самообороны опять улыбнулся своей загадочной улыбкой и качнул головой. «К сожалению, пока что я не могу вас с ним познакомить. Не беспокойтесь, через несколько дней...» «Тогда я помогу вам произнести его имя, Кикуоко-сан!» Эти слова произнесла вовсе не Ринка, а её ассистентка, до сих пор стоявшая позади неё тихо как тень. «Что?» «Вот ты и попался!» — насмешливо подумала Ринка, глядя на ошарашенно выпучившего глаза Кикуоко, и отошла от своей спутницы чуть в сторону. Та величественно шагнула вперед и правой рукой сняла белокурый парик, а левой – большие темные очки. Каре глаза смотрели на Кикуоку в упор. «Где вы прячете Кирита Куна?» На лице подполковника быстро сменялась целая гамма непривычных для этого лица эмоций. Паника, потрясение. Рот молча открывался и закрывался, пока Кикуоки не удалось наконец выдавить. «Я думал, личность исследователей была тщательно проверена по базе данных Калифорнийского технологического». «Да, мы с Сэнсэем долго подыскивали подходящую форму лица». «Юки Асуна по прозвищу молния которая проникла на борт океанской черепахи, выдав себя за Майюми Рейнольдс, ассистентку Ринка, стояла гордо и сверлила Кикуоку взглядом. Мы просто на той неделе подменили фотографию в базе данных. У нас есть кое-кто, кто на «ты» с брендмауэрами». «Должна добавить, что настоящая Майюми сейчас отдыхает на пляже в Сан-Диего», — с улыбкой добавила Ринка. «Теперь вам понятно, почему я приняла ваше приглашение. Кикуока сан А, да уж, понятнее некуда. Кикоко вела покачал головой, потирая виски кончиками пальцев, и вдруг Хига до сих пор безмолвно таращившийся на женщин, захихикал. Видишь? Вот, вот почему я говорил, Кику-сан, тот пацан главная наша дыра в безопасности.